Глава двадцать пятая. Не тут-то было. Лето. Появление Лисана стало для меня полной неожиданностью. Приехала рассказать об Оскаре. подумалось мне. Надеюсь, с ним все хорошо. Приказав служанке пригласить аристократа в сад, я повернулась к просвету между деревьями, наблюдая за парящими в небесах птицами. «Леди Лайлит, добрый вечер», — раздался приятный голос за спиной. «Добрый вечер». Я обернулась, глядя на молодого мужчину, на губах которого играла легкая улыбка. Надеюсь, вы с хорошими новостями. Алисан кивнул, не отводя от меня взгляда. Благодаря вам Оскар пошел на поправку. Кушает. Еще как. Гнойные выделения прошли, припухлость тоже. Я рада. На душе сразу стало легче и как-то светлее. Спасибо, что сообщили мне. Между нами повисло неловкое молчание, вызывая легкое волнение в груди. «Как я могу отблагодарить вас?» Голос аристократа был ровным, наполненным благодарностью, а вот глаза. В них я увидела явный интерес, который мужчина даже не пытался скрыть. «Лучшей благодарностью для меня будет, если вы больше не допустите подобного с Оскаром», улыбнулась ему, замечая разочарование. «Ведь Лисан, судя по всему, ждал чего-то другого. В этом можете даже не сомневаться». Заверил он со всей серьезностью. И вновь тишина, усиливающая возникшую неловкость. «Леди лает», — Произнес мужчина, делая ко мне шаг. Он хотел что-то сказать, но его прервали. «Госпожа», — Рейна спешила к нам со всех ног. «Что такое?» Я вопросительно подняла брови. «Господин», — она склонила голову перед Лисаном, пряча улыбку. «Ваша матушка звонит». Камеристка повернулась ко мне. Моя матушка. Она сейчас далеко, в другом мире, убитая горем, потому что потеряла дочь. Что-то срочное. Видела парень, и она хочет мне что-то сказать. Прошу нас простить. Кивнула я Лисану, поманив ее за собой, отходя на несколько метров. Говорю же. Не беспокойтесь, с вашей матушкой все хорошо. Зашептала она заговорщически. Я. Прослежу, чтобы слуги держали языки за зубами. Не поняла ее от слова совсем. Разве я что-то плохое сделала? Вроде бы нет. Скажу честно, — улыбнулась Рейн. сын маркиза Фалмара в разы лучше графа Навьера. И раз он решил остаться с вами наедине, это значит... Многозначительно подвигала она бровями, вызывая у меня учащенное сердцебиение. А разве это что-то значит? «Я забыла», — выпалила громко, тем самым испугав камеристку, которая вздрогнула. «Мне же срочно нужно кое-что сказать матушке». «Лорд Фалмор», — посмотрела я на мужчину. «Прошу простить, но мне придется вас покинуть. Завтра у мальчиков соревнования по конному спорту нужно помочь им настроиться. Сами, понимаете, переживают». Врала и безбожно, с трудом удерживая лицо. «Да, конечно», — склонил голову аристократ. «Не смею вас задерживать. Еще раз благодарю за помощь». Присев перед ним в реверансе, как того требовали правила этого мира, я подхватила низ юбки и прошла мимо, чувствуя, как подрагивают пальцы. «А как же ваша матушка?» — опешила Рейна, когда я направилась по коридору ведущему к кухне. «Скажи ей, что я занята». Бросила через плечо, намереваясь, как можно скорее отыскать Аниту. Мне необходимо было выяснить у нее смысл слов Рейна. «Анита!» — позвала я девушку. Девушка поспешила ко мне под любопытными взглядами прислуги. «Госпожа!» — склонилась она. «Скажи». Я придвинулась ближе, понизив голос до шепота. «Что означает, если мужчина остается наедине с женщиной?» Анита посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. «Ну, например, я с мужчиной одна в саду», — пояснила я с волнением, ожидая ответа. На щеках служанки выступил смущенный румянец, говорящий о многом. Это значит, что ни он, ни вы, не против того, чтобы <кхм> стать ближе. Чего? Выпалила я, выпучив глаза. Ближе? Ну да, кивнула девушка. Ближе, ошарашенно повторила я. Так значит, лисан хотел. А я и не знала. Одна его в саду ждала. Боже! Мне захотелось провалиться сквозь землю эти чертовы правила и порядки Госпожа окликнула меня анита промычала я погруженная в свои мысли Все хорошо? Да, не беспокойся, спасибо тебе Кивнув я развернулась и направилась в свою комнату. Вечер пролетел незаметно, ужинала я в одиночестве с большим столом. Рейна, какие и было велено, больше не составляла мне компанию. Киана и Сиэли тоже нигде не было видно. Спросив услуг, чем заняты дети, узнала, что они в конюшне. Наказав, чтобы их накормили, я отправилась к себе. Завтра у них соревнования, о которых рассказала Анита, и я планировала поехать с ними, чтобы поддержать. Мальчики, конечно, будут недовольны моим присутствием, но я решила, что пора прекратить их сторониться. Пришло время начать сближение и подарить им внимание, в котором они так нуждались. Солнце клонилось к закату. Я приняла ванну и погрузилась в чтение книги о травах, найденной в библиотеке. Мысли кружились в голове словно вороны над полем боя. В дверь тихо постучали. "Войдите". "Госпожа, прошу прощения за беспокойство". На пороге появилась Анита. "Что-то случилось?" насторожилась я тут же. "Нет", мотнула она головой. Просто хотела сообщить, что молодые господа вернулись из конюшни. Я их накормила. Столько времени там провели. С моих губ сорвался печальный вздох. Спасибо тебе. Я была безмерно благодарна этой девушке. Она не задавала лишних вопросов и держала язык за зубами, что было крайне важно. Выставлю Рейну и сделаю ее своей камеристкой. Промелькнула мысль, которая неожиданно показалась мне разумной. А что? Идея определенно заслуживала внимания. Сон долго не шел. Я все думала о предстоящем визите в банк, где, по словам Аниты, каждый уважающий себя аристократ хранил свои сбережения. На фамилию была заведена ячейка, в которой находилось все самое ценное. Необходимо выяснить мое материальное положение. После долгих метаний сбоку на бок я наконец уснула, прижимая к себе книгу. Пробуждение было неторопливым и плавным. Я медленно выплывала из объятий сна, наслаждаясь солнечными лучами, танцующими на моей коже. На завтраке снова оказалась одна. Дети ели отдельно, поскольку ни они, ни Лайлит не стремились находиться в обществе друг друга. Но я твердо решила это изменить. Семья должна собираться вместе как можно чаще, особенно когда живет под одной крышей. Время неумолимо бежало вперед, и мне пора было собираться. «Доброе утро», — произнесла я, открывая экипаж. Кен и Сейэль сидели на лавках друг напротив друга и явно опешили от моего появления, глядя настороженно. Следом за мной забралась Анита, которую я решила постепенно приучать к новой должности камеристки. Мальчишки ожидали какую-нибудь пакость, которую им не раз подкидывала прежняя хозяйка тела. Но вместо этого я спокойно села рядом с Сейлом, положив руки на колени. «Зачем ты здесь?» — спросил прямо Киан, который, по словам Аниты, никогда не ходил вокруг да около и всегда говорил то, что думал. «Пусть вы и не родные мне, но все же мои детям», — произнесла я с серьезным видом, — «которых хочу поддержать на соревнованиях». «Никогда такого не было», — хмыкнул Сиэль. «Решила при помощи нас утереть кому-то нос?» — вскинул брови Киан. «Поясни». Попросила я ребенка, чувствуя, как экипаж тронулся. «Мы с братом лучше, ответил он. «Уже третий год забираем первые и второе места». «А, вот вы о чем? кивнула я. «Такие маленькие, но способные и талантливые дети». «Даже в мыслях не было честно», — заверила их, слыша скептическое фырканье в ответ. «Знаю, что мои слова прозвучат глупо и вызовут множество вопросов, но я хочу с вами подружиться». Мальчишки от услышанного замерли, переглянувшись друг с другом. Анита сидела тихонечко, стараясь даже не дышать, чтобы не привлекать к себе внимания. Я совершила много ошибок, которым нет прощения и оправдания. Но не спешите мне отказывать. Не буду давать пустых обещаний, время все расставит по своим местам. Я докажу не словом, а делом, что стало другой. «Что ты задумала?» — нахмурился Киан. «Мои помыслы чисты», — замахала я руками. «Чисты», — хмыкнул Сиэль. «Как же, а интернат?» «Его не будет», — выпалила я. «Клянусь небесами, никакого интерната». В экипаже повисла тишина. «Мы тебе не верим», — послышался голос Сиэля. «Можешь даже не стараться нас переубедить». «Знаю, что не верите», — кивнула я, чувствуя тяжесть на сердце. И не виню вас за это, но постараюсь доказать, что каждое сказанное мной сейчас — с правдой. Мальчишки ничего больше не ответили, синхронно отворачиваясь к окну. Они не выгнали меня из экипажа, а это уже было хорошо. Выслушали, пусть и не приняли мои слова. И это тоже неплохо. Надежда есть. Улыбалась я мысленно, украдкой глядя на детей, которые были так похожи. В По дороге мы провели немного времени, подъезжая к высокому каменному забору и кованым воротам за которыми открывался вид на большое поле с аккуратно стриженной травой и препятствиями для соревнований. Я вышла первой, замечая молодых дам в пышных платьях, что стояли чуть поодаль, обмахивая себя веерами. Стоило ему увидеть меня, как они тут же зашушукались, стреляя в мою сторону взглядами. В изумрудном платье леди Майлен прошептала мне едва слышно Анита. Именно с ее братом подрался юный господин. Мне даже пояснять не стоило, чтобы понять, насколько гадкая эта белобрысая девица, улыбка которой была высокомерной, пропитанной ядом. Она смотрела на меня нагло, с вызовом, что несказанно раздражало. «И именно она...» — продолжила Анита. «Пытается переплюнуть вас в моде». Хмыкнув, я с важным видом обернулась к мальчикам, которые встали рядом со мной. Чувствовала спиной обжигающие взгляды девиц во главе с беловолосой аристократкой. Идемте, улыбнулась я, заметив, как дети выпустили иголки, глядя холодно и колюче. «Что такое?» Проследив за их взглядами, я поняла, что они смотрят в сторону беловолосой девицы. «Она вам что-то говорила?» Киан и Сиэль молчали, не торопясь отвечать. «Ничего не бойтесь», — с волнением в груди я вскинула руки, касаясь плеч мальчиков, которые уставились на меня с недоумением. «Больше никто вас не посмеет тронуть». Я так боялась, что они скинут мои руки, начнут шипеть и возмущаться. Но такого не случилось, что несказанно порадовало. «Леди Лайлит, Расплылась в фальшивой улыбке девушка, стоила нам поравняться. «Какая неожиданная встреча! Ваш наряд сегодня просто восхитителен!» Ехидно усмехнулась она. «Хотя, должна признаться, этот оттенок вас старит!» За ее спиной стояли четыре девушки в глазах которых блестело злорадство. «О, благодарю за столь тонкое замечание, леди Майлен!» Усмехнулась я в ответ. «Но, ну, кажется, изумрудные тоже не слишком льстит вашей кожи. Или это новая мода, подчеркивать синяки под глазами?» Девица поперхнулась воздухом, поджимая губы, а ее спутницы притихли в ожидании бури. «Этому есть достойное оправдание!» Аристократка взяла себя в руки злорадно скались. Ночами не могу уснуть, ведь скоро выхожу замуж за любимого, — подчеркнула она, пытаясь задеть меня возрастом супруга Лайлит, который был вдвое старше ее. «О, он само совершенство!» — продолжала гадюка лить яд, не обращая внимания на присутствие детей. «Двадцать семь лет, потрясающий красавец, хотя...» — усмехнулась она. «Вам меня не понять, вы ведь предпочитаете мужчин постарше». Из-за ее спины послышались смешки, а сама девица сияла от удовлетворения. Мой супруг был мудр не по годам и всего добился сам. Кивнула я, сохраняя сдержанность. Его опыт и знания для меня бесценны, но этого не понять тем, кто так легкомысленно гонится за молодостью и красотой. «Так говорите, будто молодость и красота — это недостатки», — скривилась Майлин, возмущенно фыркая. «Нет», — спокойно ответила я. Говоря о том, что истинная ценность человека заключается не в его возрасте или внешности, хотя намеренно сделала паузу. Этого не понять тем, кто привык судить по обложке, а не по содержанию. Жаль, что в наше время таких людей — поверхностных. Продолжила я, наблюдая, как по щекам Майлин пошли красные пятна негодования. Очень много. Аристократка была в бешенстве. Она хотела унизить меня, но сама оказалась в грязи. Окунувшись в нее с головой, Майлен зашептались девицы. Смотри, твой идет. Разъяренная девушка стрельнула взглядом за мою спину, и за мгновение ее лицо преобразилось, стало влюбленно глупым, от чего я едва смогла сдержать смех. А вот и мой жених, высокомерно фыркнула она, ядовито улыбаясь. И пусть он не так мудр, как ваш супруг, усмехнулась Майлен, зато безумно красив. И у него вся жизнь впереди, в отличие от некоторых. Лисан!» — залебезила она, срываясь с места. «Лисан?» — я хотела уйти, но от услышанного имени обернулась. Дыхание сбилось от уверенного вида неспешно приближающегося мужчины. «Лорд Фалмор? Он ее жених?» Почему-то стало так гадко, до невозможности. Девушки притихли, наблюдая за ним и Майлен. Ехидно косясь в мою сторону. Леди, доброе утро. Величественно склонил голову аристократ. Ей за всех сил старалась скрыть бурю эмоций, бушующую в груди. Так рада, что ты пришел поддержать Лайера? Улыбалась во весь рот Майлин, преградив ему дорогу. Но каково же было мое удивление, когда лисан обошел ее стороной, направляясь ко мне и мальчикам. Пришел поддержать, кивнул он, глядя в мои глаза. Но не Лайера!» «Что?» — ахнула аристократка, оборачиваясь в растерянности и глупо хлопая ресницами. Моё сердце, словно предчувствуя, что-то загрохотало в груди. Лисан улыбнулся мне, а затем посмотрел на мальчишек. «Привет», — махнул он рукой Киану и Сиэлю. Пришел за вас поболеть. Вы не против?»